Глава 17. Девушки собрались в полном составе, и у меня отлегло от сердца. Красочно описала им, как негодяй император пытался меня обесчестить, пользуясь эффектом неожиданности, и все, что за этим последовало. Информация о том, как именно проходит этап подготовки к свадьбе, или точнее пролетает, произвела эффект разорвавшейся бомбы. Наконец, замолкнув, я попросила желающих рассказать о том, насколько они были близки к тому, чтобы попасться в сети деларийского брака. «Я всегда десять раз подумаю, прежде чем соглашусь на что-то», гордо подняв подбородок, заявила Одри, светлая шатенка с зелено карими глазами. Девушке повезло иметь фигуру классических песочных часов с такой тонкой талией, что мужские особи, глядя на нее, рисковали погибнуть страшной и нелепой смертью, захлебнувшись собственной слюной. «И я», — поддержала ее Маринелла, Если с первой выступавшей я еще как-то могла согласиться, то в то, что мечтательница, живущая в мире фантазии, далека от того, чтобы растаять перед обходительными делорийцами, я поверить не могла, поэтому спросила ее. «Маринелла, а тебе хоть кто-нибудь понравился из местных?» Ответом стало демонстративное закатывание глаз, которые имели у нее необычную восточную форму, отчего данный жест получился весьма выразительным. Она призналась. Ну, конечно. Как и всем здесь присутствующим. Да и как могут не понравиться мужчины, которые осыпают с ног до головы дорогими подарками? Вот и здесь все как на земле. В то время как кого-то задаривают, мне даже император не пожелал подарить ничего, кроме несчастной бижутерии. Печально вздохнула я и совсем загрустила. Моё настроение, похоже, отнесли насчет своего рассказа и тут же принялись оправдываться. «Да вы не подумайте! Мне, конечно, очень-очень понравилось проводить время с одним из тех, с кем я танцевала. Мы еще пару раз встречались, но я не показываю, что думаю о нем день и ночь. На этом моменте я встрепенулась, и моя внутренняя строгая надзирательница за добрыми и доверчивыми юными созданиями подняла голову, поинтересовавшись. То еще много думает о понравившемся ему деларийце, хоть и старается не подавать виду?» Уже понимая, что сейчас получат меня разнос в пух и прах, большинство присутствующих подняло руки с вызовом, глядя мне в глаза. Общее настроение озвучила имевшая взрывной характер Неоле. «Аля, вы, наверное, не поняли. Мы думаем молча, то есть совсем никак не показывая это понравившемуся мужчине». Поманив говорившую пальцем, я пригласила ее подойти ко мне и объяснила, что сейчас делать. «Сейчас, подыграй мне, пожалуйста». Я буду изображать йоркширского терьера, ну или шпица. А что, я почти такая же рыжая, а вы моего хозяина, который обедает, хорошо? Ну ладно, пожав плечами, согласилась девушка. Тогда можешь уже начинать, дала отмашку я и, изобразив руками передние лапки, слегка присела, высунув язык и стала изображать питомца, поясняя свою актерскую игру словами. Смотрите. Когда вы слишком много думаете о мужчине, вы выглядите так же как голодный шпиц, который ловит взглядом каждое движение своего кушающего хозяина. Вы вроде бы и не выпрашиваете у него ничего словами, но все ваше существо сконцентрировано на нем. Ваш нос точно следует за малейшим мановением руки, чтобы ни в коем случае не пропустить момент, когда с его тарелки перепадет кусочек чего-нибудь вкусного. Неолив в считанные секунды поняла, что от нее требуется, и с энтузиазмом подключилась к игре, садясь за стол и показывая, как она тянется то за хлебом, то за солью. Я суетливо переводила взгляд вслед за ее руками и вздрагивала всем телом при каждом крупном движении, боясь пропустить момент, когда же мне что-то перепадет. Когда вы думаете о мужчине между встречами, вы сами себя заводите начинаете рисовать воздушные замки и влюбляться в него, а мужчины… Неужели вы думаете, что вы также занимаете их мысли, как они ваши? Очень может быть, что они о вас редко вспоминают. Вот и получается, что вы сами себя влюбляете и во время свидания ведете себя так, как я показала сейчас». В гостиной сначала повисла абсолютная тишина, а потом дружный хохот сотряс стены. Перекрикивая стоящий шум, Анели, тряхнув золотисто-рыжими волосами, спросила. «Ладно, как голодный шпиц мы себя не хотим ощущать с мужчинами, но каким тогда животным можно было бы представить?» Перестроившись, я изобразила изящно выгибающуюся кошку, где-то периферическим зрением, изредка поглядывающую на свою хозяйку. Сейчас я изображаю кошку, причем не просто кошку, а недавно хорошо и плотно поевшую. А ты, не Оли, теперь не хозяина изображаешь, а мышку. Девушка стремительно поднялась и, взметнув в воздух водопад волос цвета спелой пшеницы, шустро юркнула за спинку дивана. Я почти не шевельнулась, лишь слегка изменила ракурс, чтобы видеть диван и озвучила то, что показала. Поскольку есть мышку я сейчас не хочу, то занимаюсь своими делами. Хотя, если животное сумеет меня заинтересовать, то поиграть с ним я не против. Закончив с демонстрацией, я ввела взглядом собравшихся, молчаливо призывая уточнять увиденное. Казалось, что Маринелла только этого и ждала, потому что тут же выстрелила в меня потоком информации – Я, конечно, мечтательница, поэтому, как и любая девушка, с удовольствием принимаю подарки. Однако, когда меня начинают щедро задаривать, это вызывает скорее обратный эффекты, и чувство отторжения. Я думаю, что так меня пытаются купить, задобрить, чем искренне порадовать, а мне такое не нравится. Более того, мужчины зачастую не могут понять, нравятся они мне или нет, потому что я чаще всего холодная, даже равнодушна. Это сбивает их с толку, я туго иду на эмоциональное сближение. Для того, чтобы мне действительно понравиться, нужно много времени, и даже если меня действительно зацепило, что было на земле всего один раз, то я все равно могу жестко разорвать отношения, если они противоречат моим внутренним установкам. Вот я все сказала. Не успела я одобрительно кивнуть одной девушке, как тут же запротестовала другая. Да вообще, что вы попусту наше время тратите? Мы все тут совершенно спокойно на местных мужиков реагируем. Могу сказать про себя, что кто-кто, а уж я точно, в перерывах между испытаниями о них думать не буду. Мне бы быстрее местные достопримечательности увидеть и устройство всего этого деларийского великолепия изучить. От экономики с политикой до местного ландшафта. Так что пусть местные с нетерпением ждут новой встречи, думая о нас, а мы пока славно проведем здесь время. Радостно хлопнув в ладоши, я приступила к рассказу о запланированных с помощью императора развлечениях. Чудесно! Тогда полагаю, вам понравится, что мы с Ред Лексмилом запланировали для вас экскурсии по окрестностям. Первые два места, которые мы посетим, это бриллиантовые пещеры и морское побережье. А чтобы все успеть, разделимся на две группы и, махнув в сторону окна, попросила: Кто хочет в пещеры, становится сюда? А кто к морю, просто оставайтесь сидеть на месте. Пещеры заинтересовали совсем немногих. К окну подошли всего восемь человек. Анели, Тайнис, Неоле, Стана, Кантелла, Барель, Маринелла, Евреола. Остальные двадцать две девушки изъявили желание искупаться в местных водах. «Пожалуй, я присоединюсь к большинству», сообщила оставшимся сидеть барышням, чем вызвало появление кислых лиц у некоторых из них. Потом мы поменяемся и те, кто побывает в пещерах отправятся к морю, а мы с вами напротив пойдем в пещеры. А теперь выслушайте меня, пожалуйста внимательно. И я в красках расписала, от чего так важно скрывать свой незамужний статус, а также порадовала теми уступками, которые смогла получить от императора. Итак, через час встречаемся здесь с нашими проводниками из деларийской знати и отправляемся в небольшие путешествия, как заверил меня Его величество, Чудовища на Делории не водятся, а вся местная нежить совершенно безобидна. Единственное, что нужно соблюдать – правила безопасности, одинаковые для всех туристических мест. В частности, не заходить за оградительные ленты в неосвещенные глубины пещер и не заплывать за буйки, когда будем плавать в заливе. Если у вас нет вопросов, то можете идти обедать и переодеваться в дорогу. Мои подопечные так спешили успеть привести себя в порядок, Что уже через минуту всех, как ветром, сдуло. Закрыв дверь, устала, поползла в спальню и растянулась на кровати, причем вымоталась я не столько физически, сколько морально. Девушки оказались не так просты, как мне показалось на первый взгляд. С ними все время приходилось держать ухо востро, чтобы не ударить в грязь лицом и не растерять по миллиметрам завоевываемый авторитет. Но ничего, зато сегодня попаду на море. Подбадривала я сама себя. Сколько я уже не была в отпуске? Три года? Четыре? Пять? Это было так давно, что я даже вспомнить точно не смогла.